Глава одиннадцатая. Фома. Я снисходительно наблюдал за тем, как Дамира с восхищением рассматривает получившийся на стене пейзаж. Она все качала головой и говорила, что это просто невероятно красиво. Девочки и Тихон польщённо изображали смущение, стоя у окна. Я на самом деле был безмерно удивлен тем, что новенькие оборотницы... Так легко приняли Тихомира своим лидером и научились с ним взаимодействовать буквально за пару часов. Впервые вижу, чтобы дети его так воспринимали. Уверен, что тут не обошлось без нереального обаяния Дамиры. Рядом с ней, видимо, можно было испытывать только восхищение, а не страх. Вот и сейчас это было нам на руку. Девочки моментально привыкли. еще и картину вместе нарисовали. «Завтра совершенно точно нужно будет вызвать к себе Веронику Родионовну и поговорить о творческом подходе к детям». «Если уж моя секретарша смогла найти к детям правильный подход, то сестра Веры Родионовны точно сможет повторить этот успех». Ужин прошел в разговорах о том, что девочек надо бы приодеть. Новенькие оборотницы разрешили на Мире взглянуть на их вещи, и та просто ужаснулась. «Нет, казенная школьная форма у них будет». Но все же нужна какая-то домашняя одежда. И обувь. Осень скоро. На интернате закуплено, конечно, но... Только сейчас до меня дошло, что дети-оборотни все это время не получали главного. А именно, возможности отличаться от всех остальных. Может быть, поэтому и переходный период был таким тяжелым. Что еще я пропустил? Где не подстелил соломки? После ужина я позвонил в ателье и попросил взять у Рады мерки на девочек. Потом написал длинное сообщение Веронике Родионовне. Она не отвечала. «Ничего. Завтра разберемся с этим вопросом». До глубокой ночи я занимался в спортзале и думал, думал, думал. Тягание железок немного отвлекало от того, что в моем доме сейчас находится моя женщина. Мне пока удавалось гасить неуместные порывы, но с каждым днем сдерживать себя становилось все сложнее. А уж когда Дамира сегодня бросилась ко мне и, прильнув всем телом, забралась на меня. Только присутствие детей спасло ее от... много чего спасло. Непонятно, где силу воли взял. Отошел от штанги, вытер лицо полотенцем и взглянул на время. Пол двенадцатого. Сейчас зайду на кухню, попью воды и в душ. А потом спать, если получится. В прошлую ночь так и не смог заснуть. «Ай!» Не успел я преодолеть холл, как в темноте на меня громко взвизгнув, налетел предмет моих постоянных мыслей. «Дамира Алмазовна!» У меня горло перехватило, потому что она снова оказалась в моих руках. Точнее, я инстинктивно поймал ее и прижал к себе, чтобы она не упала на пол. Ну, и прижимать ее к себе было приятно. «Что вы здесь делаете?» Просипел. Девушка завозилась в моих руках с намерением обрести самостоятельность. Я всего лишь хотела пройти в библиотеку, призналась она, когда я все же разжал руки. А тут вы. Я вздохнул и попытался взять себя в руки. Хорошо, что сейчас темно, и она меня не видит. Почему вы именно сейчас пошли в библиотеку? Ночь на дворе. Я не придумал ничего лучше, чем заняться допросом. Потому что мне не спится. Девочки пришли ко мне перед сном, и я им рассказала сказку. По памяти. Принялась оправдываться она, пока я мысленно костерил себя на все лады. Девочки уснули у меня в кровати. А я решила сходить в библиотеку, чтобы завтра не пришлось снова мучительно вспоминать сюжет. Вот я идиот. Хоть бы сначала узнал, что происходит в моем доме, прежде чем вести себя как скотина. Идемте. Я крепко взял ее за руку и повел ее в сторону нежилого крыла особняка. Я и сама могу. Дамира попыталась вытянуть свою ладошку из моей руки. И тут же споткнулась. «Здесь темно. Я вас провожу до библиотеки». Я крепче сжал ее руку. Она возражать не стала. А я не стал ей говорить про то, что прекрасно знаю, где находятся выключатели, и что здесь есть возможность пользоваться светом. Лишь когда мы вошли в библиотеку, я нащупал на стене неприметную кнопочку и включил лампы. Дамира зажмурилась и отвернула лицо из-за резко вспыхнувшего света. проморгавшись она вытерла выступившие слезы и все же заставив меня отпустить ее подошла к полкам психология мышления наука и жизнь невидимая возле нас она едва слышно шевелила губами читая название книг а сказки здесь есть она посмотрела на меня нет покачал ей головой а в интернате сказки есть мне не понравилось как она это спросила нет В школьной библиотеке есть раздел, который изучается в программе, но и некоторые приключенческие книги тоже присутствуют в методике обучения. Пожал я плечами не понимаю, при чем здесь сказки. «А что вы читаете маленьким детям?» Она снова принялась изучать корешки книг. «Мы не читаем маленьким детям». Признался я, не понимая всех этих вопросов. «Но как же вы живете тогда? Без сказок-то? А фантастика, приключения?» «О!» Она, наконец, вытащила одну из книг. «Здесь есть детская энциклопедия!» Она обрадованно потрясла ей перед моим носом. «Некоторые энциклопедии есть, но это же не сказки. Пробормотал я, не очень понимая, при чем здесь научное изыскание. Я не совсем понимал, к чему она вообще клонит». Дамира громко фыркнула и уставилась на меня так, как будто впервые увидела. «Фома Измайлович, вам в детстве разве сказок не читали?» – прищурилась она. Нет. Ответил я совершенно честно. Читать было некому и некогда. Какие сказки в то время были. Жуть какая. Она обняла энциклопедию и села на небольшой диванчик стоящую стены. Подумав секунду, она забралась туда с ногами и хмыкнула. «А я вам не верю», – вдруг объявила мне девушка. «Почему?» – удивился я. «Вы же знаете, кто такие бабы-яга и Кощей Бессмертный?» Она ткнула в мою сторону пальцем. «Знаю», – кивнул я. «Мы проходили фольклорные элементы на уроках». «Вы издеваетесь?» Дамира явно была удивлена моим ответом. «Нет, просто я не понимаю, чего вы от меня хотите». Развел я руками. «Я хочу, чтобы детям на ночь читали сказки». Сплеснула она руками. «Это же ненормально, когда дети на роботов похожи. А сказки, они же учат мечтать, учат жить, учат мудрости какой-то». Я принялся ходить взад вперед. Действительно пытаясь понять ее логику. «Хорошо. Завтра в школьную библиотеку купят сборник сказок». Сдался, понимая, что лучше согласиться. «И фантастику, и приключения, и...» «Я поговорю об этом с человеческими учителями, и мы решим, что именно покупать». Потёр я лоб. «С Аринкой поговорите. Она та ещё зубрила и точно знает, что можно читать детям». Дамира Мил улыбнулась и открыла лежащую на коленях книгу. Я же только сейчас понял, что девушка одета в короткий халатик, и... все. Быстро отвернулся и сделал вид, что ищу какую-то определенную книгу. Минут десять я книгу искал, пока не услышал позади себя странный звук. Резко обернувшись, увидел, что Дамира спит, свернувшись калачиком на диване и подложив ладони под голову. Энциклопедия валялась на полу. Неужели человек может так быстро отключиться? Хотя девушка сегодня, наверное, устала. Да и девочками в основном она сегодня занималась. Они же как-то нашли с ней общий язык. Я подошел к дивану и сел рядом с Дамирой. Протянул руку и, едва касаясь, провел пальцами по ее щеке. «Счастье моё!» «И что мне с тобой делать?» – прошептал едва слышно. «Что делать? В спальню ее неси!» Прошелестил ворчливый голос у уха. Домовой явно за нами приглядывал. «У нее в спальне девочки спят». Вспомнил я. Перенес я их по местам, разложил. Свободно у нее в кровати!» Ответил Ладан. Я кивнул, понимая, что если не отнесу ее в комнаты, то моя сила воли быстро испарится. Если честно, то ее и так нет. Не знаю, как держался Лохматов со своей Ариной, но я скоро на стену полезу. Аккуратно взял ее на руки и, прижав к себе, позволил себе ту маленькую слабость. понес ее на второй этаж. нес не спеша, периодически принюхиваясь к ее волосам. «И за что дый так наказал меня? Почему мне предназначена такая красавица? Не знаю, но вряд ли мне осталось долго жить. Один неверный шаг, и она отвергнет меня. Значит, ничего хорошего в моей жизни больше не будет. Никогда смысла не будет». Ладан неслышно открывал передо мной двери. В её спальне девочек действительно не было. Поэтому я аккуратно положил Миру на кровать и заботливо укрыл одеялом. Пусть спит. Подумав минуту, я махнул рукой на все и лег рядом. Я всего лишь часик полежу и уйду к себе. Постараюсь уйти. Надо бы попросить Макса, чтобы он мне какое-нибудь успокоительное придумал. Он же что-то вводил к Лиму. Я смог уйти от нее через три часа. Просто заставил себя двигаться, потому что одной силы воли оказалось недостаточно. Но вот ее возможная реакция на мое присутствие в ее кровати смогла меня правильно замотивировать. Рано еще, а вполне возможно, что и никогда. Поспать удалось буквально два часа. Хорошо, что оборотни быстрее восстанавливаются. Мне этого времени хватило, чтобы немного отдохнуть. Сегодня снова придется весь день невозмутимо смотреть на свою женщину и перебирать в голове способы удержать ее рядом с собой. Это хорошо, что она хочет замуж. Плохо, что не за меня. Утром за завтраком Дамира даже не спросила, как она попала в свою комнату. Я уже несколько вариантов речи приготовил, а она даже взглядом со мной ни разу не встретилась. Тихомир, а ты не хочешь сегодня в интернат прогуляться? К концу завтрака Дамира с интересом посмотрела на паренька. Не знаю. Чуть шевельнул тот плечом. А зачем мне туда идти? спросил он подозрительно. Девочкам бы все показал. Им школу скоро. «Пусть познакомится с кем-нибудь», – предложила она. «Самим им страшно будет, а ты уже большой и сильный». Тихон удивлённо посмотрел на Дамиру, потом перевел взгляд на девочек и приосанился. Кажется, он действительно решил взять ответственность за девочек на себя. Я же просто удивлялся тому, как моя секретарша так ловко все проворачивает. И никто даже перечить не пытался. В приёмной моего кабинета нас уже ждали». Арина Владимировна и Вероника Родионовна что-то тихо обсуждали, когда мы подошли к ним. «Проходите». Я открыл кабинет и пропустил учительниц внутрь. Посмотрел, как Дамира устраивается на своём месте. И вздохнул. «Дамира Алмазовна, вы мне тоже нужны в кабинете». Она удивленно вскинула голову, но кивнув, тоже вошла внутрь. «И зачем вы нас вызвали, Фома Измайлович?» Вероника Родионовна села на стол для посетителей и, выжидающе посмотрела на меня. «Это вчера нарисовал на стене ваш ученик». Я протянул ей телефон со сделанной фотографией. Жена Клыкова посмотрела на изображение и чуть нахмурилась. «Он срисовал откуда-то?» – уточнила она. «Нет», – ответила вместо меня Дамира. Она села напротив и Вероники Родионовны и принялась объяснять. Просто Тихомир и две новенькие девочки расписали стену так, чтобы было красиво. Более того, они нарисовали определенное место недалеко от Березкина, но с некоторыми изменениями. «Поразительно!» – выдохнула Клыкова. «Так-так!» – Арина Владимировна заглянула через плечо учительницы рисования и вскинула брови. «Это многое меняет! Мир, как ты этого добилась?» – моя секретарша пожала плечами. «Просто спросила, что ему нравится, и предложила пофантазировать. Но дело здесь было не в этом. Помнишь, ты говорила, что здесь дети немного на роботов похожи, и у них отсутствует фантазия? И знаешь, что я выяснила?» Учительницы непонимающе смотрели на нее. «Что детям? Здесь никто и никогда не читал сказки. Банальные сказки, которые все знают. И приключенческих книг здесь почти нет. Ну, кроме заданной программы. Эти дети не роботы». «У них просто фантазия неразвитая из-за воспитания, вот и все. Вот теперь до меня полностью дошел ее замысел. И до Вероники Родионовны, и Арины Владимировны тоже. «Мирка, ты чудо!» – выдохнула учительница младших классов. «Вот блин!» – пробормотала Клыкова. «А я-то голову ломала, как из них это копирование убрать? А тут всего лишь нужны сказки». «Так», – я улыбнулся. К концу сегодняшнего дня подготовьте мне список книг, которые нужно закупить. Я пока перепишу программу работы для воспитателей интерната. Посмотрим, что из этого получится. Когда все покинули кабинет, я набрал номер Лохматова. Клем, нужно будет кое-что с хозяином согласовать. Приезжай.